Саманта. Саманта вышла из дверей аэропорта, и пронизывающий ледяной ветер сразу заставил ее запахнуть пальто. Он принялся пощипывать щеки и упорно пробирался под одежду между шарфом и воротником. На рукава упали снежинки, похожие на крупинки сахара. Тусклый послеполоденный свет еще позволял разглядеть вдалеке извилистую полосу заснеженных гор. Шотландия. Саманта набрала полную грудь воздуха и ощутила, как внутри что-то шевельнулось. Клиентам определенно здесь понравится. «Разве он не должен был нас встретить?» — упавшим голосом спросила измученная Элла. Она везла два чемодана и несла оленя, которого Тап наотрез отказалась оставить дома. За ней шел Майкл со спящей Тап на руках и остальными вещами. Всех порадовало, что девочка наконец уснула после трудного перелета, сопровождаемого бесконечными разговорами, нытьем от усталости и слезами. Он сказал, что будет ждать здесь. Потерпи немного. Саманта не жаждала скорейшей встречи. Она так и не решила, как себя вести. Сделать вид, что никакого разговора не было? Вдруг он лукаво подмигнет ей, давая понять, что осведомлен... Каковы ее мысли? Никогда раньше она не испытывала такой неловкости в самом начале деловых отношений. Быть открытой неплохо, но для откровений не стоит выбирать людей, с которыми предстоит работать. Самонта пригладила волосы, убедилась, что ни одна прядь не выбилась из строгого пучка, который она соорудила наспех в самолете. Для начала нужно выиграть битву с ветром, норовившим растрепать прическу. Она подумывала надеть шапку, но, сняв ее, она будет выглядеть взъерушенной, а ей хотелось предстать при встрече с новым партнером такой, какой она была раньше, всю свою жизнь. «Ты в порядке?» — спросила Элла, разминая пальцы. «Кажешься напряженной». «Вовсе нет». М -м -м. Элла сняла шарф и накрыла им тап, желая защитить от холода и ветра. Надеюсь, она поспит подольше. Не могу больше слушать ее нытье и видеть недовольное лицо мамы. Меньше всего мне сейчас хочется услышать, что я ужасная мать. Похоже, Рождество окажется именно таким, как я боялась. Неудивительно, что ты нервничаешь, но я не сомневаюсь, что все будет хорошо. Слова слетели с языка почти автоматически. Саманта не очень им верила. Потенциально сложных ситуаций может быть немало. Служится ли все хорошо, неизвестно. Однако успех в ее работе в некоторой степени зависел от способности справляться с внезапными сложностями и даже чрезвычайными ситуациями. Потому, говоря «хорошо», она имела в виду результат. Каждую проблему в сущности можно решить. И никто не считает себя плохой матерью. Она все время сидела насупленная, определенно меня осуждала. Я бы так не сказала. Да, Гейл часто хмурилась в самолете, но Саманта, в отличие от сестры, считала, что причина вовсе не в таб. «Надеюсь, он скоро приедет». Сестра наклонилась вперед и огляделась. «Может, он еще не отошел от твоих сексуальных фантазий?» «Каких фантазий?» Майкл удивленно повернулся в ее сторону. «Неважно», — отрезала Саманта и покосилась настоящую чуть поодаль мать, будто погруженную в собственный мир. Во время перелета она тоже больше молчала. Саманта решила бы, что мать нервничает, если бы не знала, что подобного с ней не случается. Возможно, ее тоже беспокоит, как пройдет их совместное Рождество. «Все хорошо, мама», — поинтересовалась она. «Да» гейл кажется вздрогнула воздух такой удивительно свежий я и забыла как здесь красиво когда ты была в шотландии ты упомянула но без подробностей упомянула да гилл поспешно отвернулась смотрите кто то едет надеюсь за нами я уже не чувствую пальцев ног у санта не осталось возможности задать еще вопрос к ним подъехал большой автомобиль Из него вышел мужчина. «Саманта Митчелл?» Она выдохнула с облегчением. Ему вовсе не 60. И лицо не морщинистое и обветренное, как у того, с которым она говорила. Этот значительно моложе, чуть за 30. Видимо, кто-то из работников кинлевина Хотя она ожидала совсем не такой встречи. Саманта готовилась увидеть мужчину в возрасте, сурового и поджарого, который проводит много времени на свежем воздухе. Этот же больше похож на профессора колледжа, одетого в теплую куртку и грубые ботинки. Устыдившись прочно засевших в голове стереотипов, Саманта взяла свой чемодан. Если этот парень носит очки в темной оправе, из-за которых на нее смотрят умные глаза, совсем не значит, что он интеллектуал. Среди людей, предпочитающих активный отдых, тоже встречаются неглупые. Самое главное, что по телефону она разговаривала не с ним. Как профессионал, она бы предпочла видеть сейчас перед собой владельца поместья. Но как женщина была рада, что приехал не он. «Я Саманта», — она протянула руку. «Спасибо, что встретили нас. Я ожидала, что приедет сам Броди Макентайр». «Я Броди» как долетели должно быть страшно устали это весь ваш багаж он окинул взглядом остальных членов семьи задержавшись чуть дольше на тап у меня есть детское сиденье и плед если будет холодно не знал что лучше взять с собой поэтому положил все элла была явно покорена его предусмотрительностью и широко улыбнулась как хорошо вы все продумали все бросились к автомобилю Только Саманта не двинулась с места. «Вы Броди?» «Да, я». Он улыбнулся и принялся укладывать багаж. Приглядевшись внимательнее, Саманта пришла к выводу, что мужчина выглядел одновременно и как преподаватель, способный заинтересовать своими лекциями студентов, и как человек, способный справиться с застрявшей в распутицу машиной и наколоть дров если внезапно отключат электричество вашего отца тоже зовут броди он дождался когда Гейл, майкл и элла сядут в автобус и захлопнул дверцу камерон броди ответ прозвучал неожиданно мой отец камерон броди но его называли камерон называли он умер в январе умер порыв ветра умудрился вырвать спрять из прически словно решив окончательно лишить ее самообладания. «Но я говорила с ним...» «Вы говорили со мной...» «Это последний чемодан?» Он взял его из ее заледеневших пальцев и поставил к остальным. «Я... с вами...» Саманта уставилась на мужчину. «Но я думала...» «Что говорили с отцом?» «Боюсь, что нет, хотя было бы неплохо, тогда он был бы с нами...» «Мы первый раз собираемся встречать Рождество без него, потому, возможно, покажемся вам не очень веселой компанией, но на то есть уважительная причина». «Наверное, не стоило этого говорить. Видимо, никудышный из меня бизнесмен». Он поправил очки и улыбнулся так мило, что Саманта удивилась, как могла сразу не заметить его очарование. «Мне приятно, ваша откровенность. Это было правдой» неловко становилась из за того что она представляла себе другого мужчину этому броди известные ее тайной мысли от него сложнее скрыть настоящую самману за выставляемый напоказ неизвестно кто из них испытывает сейчас больший дискомфорт вам лучше сесть в машину иначе замерзнеть он сделал приглашающий жест рукой холод последнее что ее сейчас волновало. Саманте стало плохо до головокружения. Броди тоже были неприятные воспоминания, которые она невольно пробудила. Почему же Шарлотта не выяснила, что тот Броди скончался? И как она могла довериться и не проверить лично? Саманта сжала руку мужчины. «Простите, я не знала о вашем отце. Моя помощница нашла информацию в интернете, его фотографию. Мы решили...» Ошибки совершаются просто. Его фото, мое имя. В сфере высоких технологий ошибок тоже немало. Это не новость для специалистов в этой области. Ничего страшного не произошло, мисс Митчелл. Кроме того, что он теперь знает, что она собирала информацию о нем. «Зовите меня Саманта». Покосившись, она увидела, что вся семья следит за ними через окна. Элла что-то говорит. Майкл сидит, нахмурившись. «Сначала телефонный разговор, теперь это. Не представляю, что вы обо мне думаете. И почему ей так важно, что он думает?» Телефонный разговор. Броди сделал шаг к ней. Широкие плечи защищали от ветра и любопытных взглядов родных. «А, вы о том звонке?» Я думала, что... «Что говорите с другим человеком?» Я так и понял. Глаза его сверкнули. «В результате вам удалось с ним объясниться?» Саманте следовало рассмеяться и обратить все в шутку. Но сейчас она была не в том состоянии. «Мне остается только извиниться». «Потому что признали, что хотите хорошего секса?» Щеки его заметно покраснели. «Мне кажется, вам не за что извиняться». Саманта чувствовала, как горит ее лицо. Она вела себя непрофессионально и позже очень пожалеет, но сейчас была уверена, что должна извиниться. «Простите еще раз, что напомнила вам об отце. Я не знала. Я люблю говорить об отце. Мне кажется, тогда он снова с нами, живой». Он распахнул дверцу, и Саманта забралась на сиденье рядом с водителем. Броди вытер снег со стекол очков и посмотрел в зеркало заднего вида. «У вас все в порядке?» Слава богу, он не задал этот вопрос ей, ведь утвердительно ответить она точно не смогла бы. Почему она так отчетливо помнит каждую сказанную ему фразу? настоящая я хочет влюбиться без памяти, чтобы забыть о работе и обязанностях. Хочет бежать в обеденный перерыв в магазин, чтобы купить сексуальное белье». «Хочет лежать в постели обнаженной и пить шампанское». «Все отлично», — ответила Элла. Броди кивнул и выехал с территории аэропорта. В машине было тепло, а дороги пустые. «Здесь всегда мало машин?» «Нет, хотя едва ли движение бывает таким оживленным, как в городе, из которого вы прилетели». Он вел машину спокойно и уверенно. Свет фар разрезал снежную пелену. Сегодня вечером обещали сильную метель, поэтому многие решили остаться дома. На полу у своей ноги Саманта заметила газету, открытую на страницу с новостями бизнеса. В кармане дверцы лежали собачий поводок и книга. Она подалась в сторону, чтобы разглядеть название. Биография человека, чье имя было ей незнакомо. «Вы всегда жили здесь?» «Я?» — он мельком взглянул на нее. «Нет, я работал в Лондоне, но после кончины папы переехал сюда, чтобы помогать маме и сестре». За окном простирались заснеженные поля, упирающиеся у самого горизонта в горы. «Должно быть, в этих краях трудно после Лондона». Из-за спины послышался голос, просыпающийся тап, еще не понимающий, что происходит. «Рождество уже наступило?» «Еще нет». Элла натянула шапку ниже, на самые ушки, чтобы малышка не замерзла. Но уже скоро наступит. «А Санта точно будет знать, что мы не дома? Вдруг он оставит наши подарки в чужом домике?» Саманта с тревогой посмотрела в зеркало на мать, ожидая, что та поспешит сообщить внучке, что Санты не существует. Но Гейл сидела с безучастным лицом. «Может, она только делает вид, что не слышит, чтобы удержаться от ненужных высказываний?» Элла накрыла дочь пледом. «Он точно будет знать, что ты здесь». «Почему точно?» «Будет, и все». «А в домике, где мы будем жить, есть елка?» «Вокруг дома много-много елок», — ответил Броди с улыбкой, не отрываясь от дороги. «Тебе нравится праздничная елка?» очень очень нравится больше всего на свете отлично потому что в доме их целых пять а в лесу тысячи некоторым несколько сотен лет 5 елок тап запрыгнул на сиденье 5 и нужна еще одна в библиотеку может ты мне с ней поможешь нарядить нет сначала выбрать в лесу я сама смогу выбрать елку настоящую «В лесу? А можно поехать прямо сейчас?» «Пока мы доедем до дома, уже стемнеет. Завтра ты захочешь отдохнуть. Лучше послезавтра. Срубим елочку и посмотрим на оленей». «Оленей?» Броди кивнул. «У нас небольшое стадо. Местный климат им подходит». они умеют летать?» Саманта напряглась, ожидая, что он скажет. «Я никогда не видела, чтобы они летали» но это не значит, что они не умеют». «Хороший ответ», — подумала Саманта. «Тап, похоже, он устроил». «Смотри, Тап, какие красивые снежные вершины!» Элла ткнула в стекло и покосилась на мать, удивленная ее полным равнодушием к происходящему. «Может, она понимает, что навсегда испортит отношения, опровергнув существование Санты?» Гейл смотрела в окно, обхватив себя руками, и чуть склонившись вперед, будто защищалась. Она недовольна поездкой, жалеет, что поехала с ними, расстроена, что уехала так далеко от дома. Саманта впервые осознала, что ничего не знает о матери, не считая ее достижений в бизнесе. Макентер и Эскин очевидно, были дружной семьей. Что они подумают о разрозненной группе людей, Безучастно смотрящих друг на друга. А ведь именно так они, вероятно, выглядят со стороны. Было время, когда Саманта не вполне понимала, какая она на самом деле. Настолько точно старалась соответствовать образу, уготованному ей матерью. Она была добросовестной и трудолюбива, независимо до такой степени, что Кайл называл ее дикой, хотя она никогда не понимала, что он имеет в виду. И еще она никогда не позволяла эмоциям влиять на принимаемые решения. Внешне она выглядела идеальной дочерью своей матери. Внутри, однако, была совсем другой. Какая же она настоящая? Та, которую видят люди, или которая скрыта от них? Саманта все больше беспокоила, что на вопрос она не знает ответа. — Вы впервые в Шотландии, Гейл? — неожиданно спросил Броди. — Нет. «Но приезжала очень давно», — мать отвела взгляд от окна. «Я запомнила ее именно такой». Элла покопалась в сумке и протянула тап-бутылку воды. «Когда ты здесь была? Почему никогда нам не рассказывала?» «В медовый месяц». Саманта так быстро повернулась, что чуть не потянула мышцу. «В медовый месяц?» Сестры переглянулись. Мать никогда не рассказывала об их отце и своей личной жизни. Но теперь ясно, почему она не сразу решилась ехать в Шотландию. Это место должно было многом ей напоминать. Если Броди удивился, что у дочерям неизвестен такой важный факт из жизни матери, то не подал вида. «Отличное место для миндового месяца, только не зимой! Зима — идеальное время», — возразила Гейл. Было тепло и уютно. Днем мы гуляли по заснеженному лесу, а вечером лежали, обнявшись у камина. Саманта попыталась представить мать, лежащую в объятиях мужчины на диване у камина. Почти невозможно, учитывая, что она никогда не видела фотографии отца. Однажды они спросили у мамы, но она ответила, что их нет. Девочки решили, что мама горевала из-за потери мужа, и уничтожила все напоминания о нем. Саманта всегда сожалела, что отец скончался, когда она была совсем маленькой, и лишь став взрослой, смогла оживить какие-то воспоминания. Она сочувствовала горе Броди, но одновременно завидовала тому, что он знал отца и мог по нему тосковать. Саманта не представляла, каким был брак матери. Отец стал для нее тем единственным, Потому она и не смогла позже выйти замуж. Насколько ей известно, у матери не было мужчин после смерти отца. Разумеется, возвращаться в те места, где прошел медовый месяц, больно. Гел всегда блестяще владела собой. Со стороны могло показаться, что она вовсе не испытывает тех эмоций, что обычно бывают у нормальных людей. Но кто на такое способен? Возможно, существует две Гейл. Та, которую видят люди, и та, что скрыта от них. У Саманты возникали новые и новые вопросы. Хотелось ухватиться за кончик ниточки и посмотреть, куда она приведет. Жаль, что момент неподходящий. В машине незнакомый мужчина и пятилетний ребенок, который не пропустит ни слова. Раздосадованная, Саманта смотрела в окно, за которым тьма медленно опускалась на горы. Мать стала вдовой в двадцать. Большая трагедия. Неудивительно, что она никогда не рассказывала о пережитом и всю жизнь внушала дочерям, что эмоциональная несдержанность может причинить женщине много боли. «Мы почти приехали», — сообщил Броди, свернув на узкую дорогу вдоль реки. По обе стороны тянулись ряды высоких деревьев, Вершины их были почти невидимы на фоне темнеющего неба. Когда-то здесь был лес. Некоторым деревьям сотни лет. Они были свидетелями охоты королей и лордов. Саманта вспомнила о книге, которую взяла с собой, надеясь почитать в тишине в своей комнате. Каким же все-таки был роман родителей? Сейчас невозможно представить мать влюбленной и смеющейся. «Неужели она тоже может быть другой?» Самонта проигнорировала мысли из себя настоящие и вернулась к привычному строгому образу и сосредоточилась на пейзаже. «Значит, лес?» «Да, это лишь небольшая его часть. Хотя мы работаем над увеличением площади». «А куда делись деревья?» поинтересовалась с заднего сиденья Тап. Вроде внимательно посмотрел на нее в зеркало. Некоторые срубили для нужд сельского хозяйства и строительства. На других — кору, ветки, листья, съели животные, лоси и овцы. Мы делаем все возможное, подсаживаем новые, чтобы в эти места вернулись дикие животные. «Восстановление дикой природы», — Самантов вспомнила статью. «Вы этим здесь занимаетесь?» «В небольших масштабах. Нам удалось изменить подход к использованию земель». «В будущем здесь можно развивать экотуризм», — вроде покосился на Саманту. «Буду рад выслушать ваше мнение по этому вопросу в любое время, когда вам удобно». «Конечно. Какое облегчение узнать, что тебя еще воспринимают как профессионала, а не дамочку, мечтающую о бурном романе и желающую пить шампанское обнаженной». Дорога была ухабистая, пришлось крепко держаться за ручку. «Кенлевин на протяжении многих веков был местом охоты для нашей семьи в Нагорье. Мы совсем недавно решили, что оно должно приносить прибыль. Для меня это крутой поворот в жизни и способ научиться вести бизнес». Вроде выкрутил руль, чтобы не попасть в глубокую колею. «Очень надеюсь на ваши советы. В идеале мы бы хотели, чтобы сюда приезжали группы людей, желающих пожить в поместье на природе». «Саманта именно так кто вам нужен», — вступила в разговор Элла. «Она знает все о том, чего хотят люди во время праздников и отдыха». Они въехали на холм. Света было еще достаточно, чтобы разглядеть открывшуюся картину. «Бог мой, только посмотрите!» — воскликнула Элла. Саманта видела перед собой нетронутую цивилизацией природу, от красоты которой захватывало дух. Прямо перед ними простиралась гладь озера, окаемленного лесом. За его вершинами начиналась плаца гор с белыми шапками снега. Чуть поодаль на берегу расположился бывший охотничий дом Кенлевин. Каменные стены в это время дня казались золотистыми. Башенки походили на перевернутые рожки мороженого. На крыше лежали кучки снега, напоминая упавшие облака. В окнах уютно горел свет. Откуда-то появилась сова, и ухая полетела на свет звезд к полоске леса. Саманта почувствовала, что в горле встал ком. На несколько мгновений она забыла о матери, разговоре с Броди по телефону и о том, что он о ней знал. Она любовалась сказочной красоты пейзажем, мысленно составляла список людей, которым предложат здесь отдохнуть, и думала о том, в каком восторге будут клиенты. «Ничего не скажете?» Вроде смотрел на нее вопросительно. «Думаете, не стоит так далеко ехать?» «Что?» «О, нет, здесь невероятно красиво!» Словами будет трудно передать красоту места «Она отлично владела литературным языком», и описания для сайта всегда ей удавались. Но сейчас все эпитеты вылетели из головы. Это правда. Но иногда, когда машина застревает в снегу, я начинаю замерзать и забываю об этом». Броди остановил машину у ворот и распахнул дверцу, впуская внутрь ледяной воздух. «Одну минуту», — сказал он и пошел открывать ворота. Воспользовавшись моментом, Саманта сделала несколько фотографий. Вскоре Бродзе вернулся на место, волосы и плечи успел припорошить снег. «Вы, скорее всего, устали с дороги, поэтому мы решили, что вам лучше сразу пройти в свои комнаты, а чуть позже мы подадим легкий ужин перед сном». «Отлично, спасибо». Автомобиль медленно катился по дороге, которая вскоре стала видна полностью, а за ней и сам дом. Саманта не могла отвести от него глаз. Он оказался более очаровательным, чем она представляла по фотографии. «Обожаю башенки. Да, они смотрятся прелестно, но ужасают, когда приходится чинить крышу. Вам нравится?» Осторожно спросила Броди после паузы. «Очень», — поспешила успокоить его Саманта. Это была истинная правда. Здесь было не просто красиво, Здесь чувствовалась гармония природы и идеально вписанного в ландшафт дома. В голове само собой выстраивалась программа отдыха, прогулка по окрестностям, чаепитие у камина, может, вечер поэзии. Саманта была готова найти гостей на весь зимний сезон. Как повезет людям, которые смогут отпраздновать здесь Рождество. Таб за ее спиной захлопала в ладоши. «Настоящий замок принцессы!» «Правда?» Броди поправил очки и оглядел здание, будто видел его впервые. «Может, вы и правы, мисс. Этот охотничий домик построил в середине восемнадцатого века мой пра-пра-пра...» Он покачал головой. «Уже и забыл, какой прадед. Ему очень хотелось поразить свою супругу». Она наверняка была под впечатлением. Думаю, прежде всего ей было холодно. В доме всегда сквозняки, а зимой еще дует ветер из долины. Не волнуйтесь, — поспешил добавить он. С тех пор многое изменилось. В доме тепло и есть горячая вода. Вам будет вполне комфортно. Саманта и не думала волноваться. Она знала, что нашла настоящий клад. Тропинка за домом вела мимо здания, похожего на конюшни, к аккуратному причалу. «Вы держите лошадей?» «Сейчас у нас только пеппер -пони. На нем мы с сестрой учились ездить верхом. Мы думали развивать и эту часть бизнеса. Хотел обсудить с вами. Как считаете, это перспективно?» Он сомневается, что поездки верхом вдоль озера с видом на горные вершины будут популярны? «Туристам, которые приедут летом, это определенно понравится». Проехав по широкой подъездной дороге, они остановились у входа. По обе стороны от двери стояли небольшие елочки, усыпанные переливающимися огоньками. Самонта тоже не помнила, когда была в доме таких радушных хозяев и радовалась, что не позволила одной нелепой ошибке помешать открыть для себя это сказочное место. Выйдя из машины, она ступила в снег, правда, неглубокий, Видимо, дорогу расчистили перед метелью. И огляделась. Чудесное и очень необычное место. Племянница, кажется, разделяла ее восторг. «Замок прямо из сказки!» выдохнула Тап. Она запыхалась. Выбраться из машины оказалось непросто. «А у вас живет дракон?» спросила она и взяла мать за руку. «Не думаю, что живет», ответил Броди и задумчиво потер пальцами челюсть. Полагаю, мы бы его увидели. Или следы пребывания, например, помет или выжженные участки в лесу. Если заметишь какие-то признаки, непременно дай мне знать. Может возникнуть пожароопасная ситуация и, возможна, угроза здоровью местных жителей. Надо будет сообщить властям». Саманте с трудом удавалось не рассмеяться. Броди утверждал, что у него нет опыта в туристическом бизнесе, но из него выйдет идеальный хозяин дома для гостей». так похоже, и на этот раз была согласна с тетей. «Я пойду на поиски дракона. А можно слепить снеговика?» «Только не сейчас», — вмешалась Элла. «Скоро надо ложиться спать». Майкла закинул на спину рюкзак и взял в руки по чемодану, а Броди забрал остальные вещи. «Идите в тепло, я совсем справлюсь». «Все в порядке, я сама». Саманта подняла чемодан и направилась ко входу. Ей хотелось сказать что-то доброе вроде об отце, но что? Один раз она попыталась завести разговор о нем и совершила досадную ошибку. Их уже набралось достаточно, не стоит умножать. Разумнее выбирать безопасные темы для разговора. Например, о погоде. Знаете, я из тех немногочисленных людей, которые любят снег. Я живу в Бостоне, у нас еще и ветрено. Кажется, что снег падает горизонтально. Я хорошо знаю Бостон. Правда? Я работал с людьми, создавшими новую фирму. Умные парни. Работали? А в какой области? Я специалист по анализу данных. Вы? Саманта открыла рот от удивления. Я полагала, вы из тех людей, кто перед завтраком бегом забирается на вершину холма. «Да?» — Броди неожиданно широко улыбнулся. «Когда я пару раз упаду лицом вниз, вы поймете, что карабкаться по льду — не мое любимое занятие. Впрочем, прогулки по холмам я люблю, но бегом пусть занимаются другие». «Специалист по анализу данных». Они вошли в дом, где было уютно и тепло. Саманта оглядела сводчатый потолок холла Широкую лестницу, обитые деревянными панелями стены и портреты в старинных рамах. В камине горел огонь. Рядом стояла огромная до самого потолка елка с зелеными и красными украшениями. На комоде она заметила семейные фотографии. У входа стояли обувь и зонтики. Все указывало на то, что они не в отеле, а в жилом доме. Тап не отрывала глаз от елки. «А как же вы надели звезду на самую макушку?» «Воспользовались лестницей». Броди замолчал и посмотрел на семенящего к ним черного лабрадора. «Сидеть! Не подходи! Нет, только не прыгай! О, бога ради!» «Ох!» — выдохнул он, когда пес поставил обе лапы ему на живот. «Как видите, мы еще в процессе обучения». Он крепко сжал ошейник и повернулся к тапу. «Вообще он ласковый, иногда слишком». «А как его зовут?» — спросила Тап, подходя ближе. «Медведь». Услышав кличку, пёс радостно завилял хвостом. «Сидеть!» — Тап подняла палец. Пёс послушно сел. Вроде вскинул бровь. Удивительное взаимопонимание. «Тогда будешь ответственной за обучение медведя, пока ты здесь». Саманта присела и погладила пса. «Он великолепен. Сколько ему?» «Почти двенадцать месяцев». «Я возвращался домой после папиных...» брози запнулся. «Ехал на машине и увидел его в колее». Он ехал с похорон отца. Саманта все поняла, хоть он и не закончил фразу. «Кто-то его выбросил. Просто оставил на дороге. Хорошо, что я заметил его в свете фар. Вы привезли его в дом». Саманта не понимала, почему ее так взволновало, что Броди спас собаку. Может, дело в смене часовых поясов? Ей надо выспаться. Броди потрепал медведя за ухом. Он большой шалун, но самый ласковый пес из всех, что я встречал. Он выпрямился и стал серьезнее. Я понимаю, не все любят собак, так что, если потребуется, мы решим эту проблему. мне он нравится Та побхватила пса за шею, и тот взвизгнул от радости. В холл неспешно вышла женщина. «Мама!» — вроде направился к ней. «Приехали наши гости!» «Вижу. Очень вам рада. Я Мэри!» Она протянула обе руки Самансе, тожала их, пораженная искренним теплом хозяйки к чужим людям. «Благодарим за возможность гостить в вашем замечательном доме!» Броди, вероятно, был похож на отца. Волосы Мэри были светлыми, с легким серебром седины, в уголках глаз морщинки. Черта всех любителей улыбаться. «Это я должна вас благодарить. Не представляете, как приятно, когда в доме опять много людей!» Она прижала руки к груди. «У нас стало так тихо!» «Мама!» — едва слышно произнес Броди. Та покосилась на него и замолчала. «А ты, наверное, Тап», — повернулась она к девочке. «Ах, как давно в доме не бегали детки. Сын и дочь в твоем возрасте любили помогать мне в кухне. А ты любишь готовить?» «Да». «Замечательно. Мне надо накормить столько людей, так что помощь мне понадобится». «Я помогу», — закивала Тап, не выпуская за объятием медведя. «Я умею печь печенье». «Замечательно. И не волнуйтесь, деревня совсем рядом». Она мельком взглянула на сына. «Все необходимое здесь есть. И у нас такие запасы, что можем кормить вас месяц, не покидая поместья. Развлечений также предостаточно. Если будет метель, можем...» «Гости устали, мама», — перебил ее бродя «Давай поговорим об этом завтра» я лишь хотела сказать что мы не так уж далеки от цивилизации совсем нет мэри откашлялась и продолжала надеюсь всем здесь очень понравится в дверях появилась еще одна женщина которую бродди поспешил представить моя сестра кирсти добро пожаловать в кинлевин вежливо но холодно приветствовала она гостей Несмотря на сказанное, Саманта не чувствовала искренней радости от их приезда. Напротив, в облике и речи женщины ощущались напряжение и отстраненность, причины которых были непонятны. Возможно, разногласия между братом и сестрой из-за необходимости встречать Рождество с незнакомыми людьми. Или что-то серьезнее? В этом стоит разобраться. Саманта не заключала договор, если принимающая команда работала не вполне слаженно. Пусть это семейный бизнес, но ее клиенты платят за отменное обслуживание и улыбки, что не просто обеспечить, будучи раздраженным и в постоянном напряжении. «Покажу вам комнаты», — оживился Броди. «А потом накроем легкий ужин. Экскурсию по дому проведем завтра, при дневном свете сможете все разглядеть». Саманта только сейчас поняла, как сильно устала. «Меня все устраивает», — произнесла она и поспешила вместе с остальными наверх. Броди шел впереди и распахнул первую дверь. «Гейл, мы решили, что эта спальня будет ваша. Здесь есть все необходимое, но если что-то понадобится, дайте знать. Мы сделаем все, чтобы вам было удобно». «Очаровательно», — пропела Гейл и подошла к окну. «Мне очень нравится подсветка подъездной дороги. Даже сейчас видно горы и озеро. После городской суеты и шума здесь просто восхитительно». Речь матери заставила Саманту прийти к выводу, что она совсем не знала Гейл. Хозяин улыбнулся и включил лампу на прикроватной тумбочке. «А вы что скажете, Саманта?» «Прекрасная комната, Броди». И она не преувеличивала. Высокие потолки и стены, обитые деревянными панелями. Вдоль одной стояли массивные книжные шкафы. Рядом кресло, которое так и манило расположиться в нем и отдохнуть. Разожженный камин добавлял уюта и тепла. Кто-то очень внимательно и поставил напольную вазу с ветками падуба и эвкалипта. Дав Гейл возможность обустроиться, они пошли дальше, к двери, ведущей в одну из башен. «На этом этаже две комнаты. Я подумала, что в одной может спать тап а Элла и Майкл — в соседней. А вы, Саманта, этажом выше». Наблюдая за Таб, бросившейся к кровати с балдахином, Саманта отметила, что Броди потратил время и выучил их имена. Хотела, чтобы они чувствовали себя желанными гостями в их доме, а не случайными постояльцами. «У меня кровать как у принцессы!» Та опусилась и несколько раз подпрыгнула на матрасе. «Мне здесь нравится!» «И мне она всегда нравилась!» — послышался голос Кирсти. Она прошла внутрь и встала у окна. Это была моя комната. Отсюда видны красивые закаты. И будь аккуратно с дверью в ванной, она иногда заедает. «Я все исправил!» — Броди с укором посмотрел на сестру. «Посмотри, не нужна ли маме помощь в кухне, а я провожу Саманту в ее спальню». Взгляд Кирсти застыл на несколько мгновений. Потом она поджала губы и прошла к двери. Ужин накроют в столовую с видом на озеро. У вас есть пищевая непереносимость?» Саманте показалось, что женщина будет рада, если у них аллергия на все продукты. «Нет, мы едим все, кроме брокколи!» — выкрикнула Тап. «Ты ешь брокколи, милая!» — поспешила вмешаться Элла. «Но чаще прячу!» — заявила Тап, хитро глядя на броди. И тот подмигнул ей. Видимо, в детстве так же поступал с брокколи. Самонта поднялась за ним по винтовой лестнице в комнату на самом верху. В центре стояла резная кровать с бархатным булдахином и множеством подушек и подушечек нескольких оттенков зеленого. Окна закрыты плотными шторами, из камина рвутся языки пламени, подсвечивая все вокруг рубиновым светом. Перед камином на толстом ковре стояли кресла и низкий столик. Там ниша, где можно развесить одежду. Ванная небольшая, но все необходимое в ней есть. Саманта отдернула штору и оглядела ольков. А для чего его изначально использовали? Теперь это тайна. Поговаривают, что леди прятали здесь своих любовников». Саманта рассмеялась и вернула штору на место. «Видимо, они в детстве не играли в прятки. Я бы на месте мужа первым делом заглянула сюда». Комната была идеальной для нее. Опасения были связаны не с этим, и молчать она больше не могла. «Как отнеслась к вашей идее сестра?» «Моя сестра?» Я почувствовала, что неблагосклонна. Одна из причин, по которой Саманте удавалось хорошо справляться с работой — внимание к мелочам. Хотя и не очень удобно выпытывать у Броди подробности. Еле не знать, какими непростыми могут быть отношения между членами семьи. И все же перед подписанием договора надо разобраться. Броди медлил с ответом. Прошел и закрыл дверь, словно боялся, что их разговор подслушают. Керсти очень стараются приспособиться к новой жизни. «Вы имеете в виду к приему туристов?» «К этому и многому другому». Он прошелся по комнате и встал у камина. «Все непросто. В любой семье есть трудности. Возможно, в вашей нет, но...» «В моей тоже». «Правда?» Но ведь три поколения семьи Мейчелл проводят Рождество вместе. Это впечатляет». Она едва сдержалась, чтобы не рассказать всё О том, что не общалась с матерью долгих пять лет. И вместе новое для них слово. Что она боялась и до сих пор боится думать, чем закончится отдых. Не говоря уже о том, что о медовом месяце матери в Шотландии она узнала только сегодня. Внезапно ей стало не по себе. Она провела в доме не более получаса, а ждет, что Броди поведает ей семейные секреты и готова раскрыть свои. Гостеприимство Маккентаров похвально, но они вправе хранить свои тайны. Рождество. В это время не просто принимать гостей, как не просто быть гостьей. Саманта прошла к двери. Спасибо, Броди. «Комната мне очень нравится. Вы что-то говорили об ужине?» Он стоял напротив нее, и взгляды их внезапно встретились. Казалось, он хотел что-то добавить, но их уединение нарушил окрик Эллы в лестничном проеме. После восхитительного ужина с холодным мясным ассорти, салатом и свежеиспеченным хлебом они стали расходиться по комнатам этап задержались, чтобы пожелать спокойной ночи медведю, и Саманта осталась наедине с матерью. Та остановилась у двери своей комнаты, а Саманта застыла, не зная, что сказать. Желать матери спокойной ночи было делом новым. Пожимать руку было неловко. На объятия она не могла решиться. Казалось, между ними выросла стена. «Хороших снов!» Наконец, произнесла Саманта и слабо улыбнулась. «Ты устала». Не дожидаясь ответа, она направилась в свою комнату на верхнем этаже башни, повалилась на кровать и закрыла глаза. Какой-то кошмар. К счастью, у них отдельные комнаты. Она взяла себя в руки и начала разбирать вещи, когда в комнату вошла Элла. «Так хочется лечь». Та опуснула. До того, как Майкл начал читать сказку. Удивительное место. Не терпится разглядеть его днем. Она выглянула в темное окно. Готова поспорить, что вид отсюда потрясающий. Кстати, не только виды здесь потрясающие, но и Броди просто красавец. Напомнил мне моего преподавателя английского в колледже. Представляешь, привез автокресло для тап и плед. Саманта повесила и расправила два платья. «Очень предусмотрительно. У него невероятно красивые глаза. Как думаешь, может мне купить Майклу очки?» «Зачем? У него же хорошее зрение». «Вроде в них выглядит очень сексуально. Темное право, синие глаза. С ума сойти можно». «Ты ведь до безумия любишь Майкла!» «Да, люблю. Но я говорю о тебе». «Обо мне?» — Саманта закрыла чемодан, положила его на пол и задвинула глубже в нишу. «Да, вроде идеально тебе подходит. Он умный, внимательный, и у него красивые глаза. И он знает обо мне больше, чем кто-либо». Элла криво усмехнулась. «Вот именно! Отличное начало!» «Элла! Я знаю». «Мне запрещено вмешиваться в твою личную жизнь, но прости мне эту попытку!» Она опустилась на край кровати. «Тебе не кажется все происходящее странным? Мы приехали отдыхать с семьей, хотя мы не семья. Я постоянно жду, что нас разоблачат. У меня синдром самозванца. Элла, мы семья!» Саманта боялась признать, что испытывает схожие чувства. Платье остаётся платьем, даже если оно порвано. Но платье можно зашить. Надеюсь, твой пример действует и в нашем случае. Элла упала на кровать и раскинула руки. Такой удобный матрас. Завтра и вставать не захочется. Иди в свою кровать. Сестра приподнялась на локте. Они кажутся мне приятными людьми. Мама, похоже, тоже довольна своей комнатой что уже само по себе рождественское чудо. Как думаешь, с ней все в порядке? Мне порой так не кажется. Я думаю, она не так спокойна, как хочет выглядеть. И не она одна. Саманта прошла в ванную и принялась раскладывать туалетные принадлежности и косметические средства. Краем глаза заметила на теплой трубе полотенце. Почему она раньше не рассказывала нам о медовом месяце? «А должна была? Она ведь никогда не говорила с нами о замужестве, а мы не настаивали, даже не вспомню, когда мы последний раз интересовались этим». «Какой в том смысл, если не получишь ответ?» «Да, ее очень ранила потеря любимого человека. Может, не стоит и сейчас расспрашивать?» Заметила, она упомянула о медовом месяце с таким безразличием, будто говорила о погоде. Вдруг причина в том, что она изменилась, стала мягче. Ты же понимаешь, она не могла забыть отца. Они так любили друг друга. Медовый месяц был особенным и очень важным периодом их совместной жизни. Саманта задумчиво посмотрела на сестру и закрыла дверь в ванной комнаты. Но зачем возвращаться туда, где все будет напоминать о прошлом? Она ведь не сразу согласилась. Сначала в больнице отказалась ехать, помнишь? Потом передумала. Воспоминания ведь могут быть и приятными. В машине она выглядела вполне довольной жизнью. Мне кажется, она просто была погружена в свои мысли. По мнению Саманты, слова «задумчивая» и «созерцательная» больше подходили для описания состояния матери. Возможно, она думала о мужчине, которого когда-то любила, и потеряла в молодом возрасте. «А ты о нем думаешь?» «О ком «О папе?» Элла поерзала на кровати и села на согнутые ноги. «Иногда. А ты?» Саманта положила ноутбук на небольшой столик у окна. «И я иногда». На самом деле она думала об отце очень часто. Представляла, как они могли бы общаться, какие у них были бы отношения. интересно Каким он был? Мама наверняка считала его самым лучшим, раз после у нее никого не было. Может, здесь у нее появится желание поговорить о нем? Вдруг у нее сохранились фотографии? Знаешь, а твоя комната тоже очень красивая. Элла потянулась и взяла с прикроватной тумбочки приготовленную Самантой книгу. Ночь с лордом. Ого, ты об этом мечтаешь? Она хитро усмехнулась, перевернула книгу и внимательно прочитала написанное на обложке, а затем открыла первую страницу. «Верни, пожалуйста», — процедила Саманта сквозь зубы. «Ни за что!» — Элла откатилась подальше от сестры, пытавшейся вырвать книгу. Ее поцелуи были пылкими и настойчивыми, они не оставляли времени на легкие прикосновения, а побуждали к решительным действиям. Она подняла глаза на Саманту. «Героиня мне уже нравится. Знает, чего хочет и не боится это взять». Но в то же время пытается скрыть, какая она на самом деле. «Сдерживает истинные чувства и эмоции. Немного похоже на тебя, Элла». Она потянула за шнурок, удерживающий плащ, и он упал к ее ногам. В прошлом одежда была будто создана для того, чтобы ее снимали. Вылезти из узких джинсов не так просто. Может, мне тоже носить плащ? Она сорвала с него сорочку и... Как страстно. Я хочу быть на ее месте. Элла, это просто роман. И что? Эмоции описаны вполне реальные. Он хочет ее, она хочет его. Взаимное влечение. Вот и все. «Так бывает, сестра!» В обычной жизни люди не срывают друг с друга одежду. «Почему же?» Однажды Майкл разорвал на мне рубашку. «Представляешь, Тап нашла одну пуговицу на полу в гостиной, когда играла. Вероятно, это свидетельство того, что я недостаточно аккуратна и плохо убираюсь». «Не говори, пожалуйста, маме, хотя эти мои навыки ее вряд ли интересуют». «Тап, нашла пуговицу в гостиной?» «Да, до спальни мы не добрались». Элла произнесла фразу с такой легкостью, что Саманте стала не по себе. Кэлл никогда не срывал с нее одежду, охваченной страстью. Они всегда раздевались сами. Он аккуратно вешал одежду и ложился рядом с ней в кровать. «Они никогда не занимались сексом в гостиной». Или в кухне на лестнице в любой другой комнате кроме спальни прелюдия была столь же волнительной и возбуждающей как распаковка подарка когда знаешь что внутри майкл такое сделал к чему этот вопрос муж сестры очень ей нравился но она едва ли хочет услышать подробности его интимной жизни да он был в командировке почти неделю и мы оба Очень соскучились. Элла улыбалась и совсем не выглядела смущенной. Ты понимаешь, мы не могли ждать. Саманта не понимала, хотя желала такого больше всего на свете. Она всегда убеждала себя, что подобное случается только в романах. Но вот сестра сообщила, что, оказывается, в реальной жизни тоже бывает. Может, она не из тех женщин, с которых мужчинам хочется срывать одежду. «Он разорвал на тебе рубашку?» «Честно говоря, эта рубашка была ужасна. Такие маленькие пуговки. Я пыталась их расстегнуть, но выходила медленно. Возможно, больше из-за нетерпения, нежели страсти. Но...» — Элла говорила и продолжала листать книгу. «Можно я возьму ее, когда прочитаешь? Думаю, я бы тоже хотела провести ночь с лордом. Как думаешь, он снимает очки, когда занимается любовью?» В них он невероятно сексуальный. Раздался стук, дверь отворилась. Обе женщины обернулись и увидели Броди. Элла широко ему улыбнулась, а Саманта с ужасом почувствовала, что краснеет. Мог он их слышать? Скорее всего, да. Кажется, ей суждено постоянно испытывать неловкость в обществе этого человека. Хотел убедиться, что вам ничего не нужно. Броди улыбнулся Самансе и мельком взглянул на элло Затем взгляд его вновь остановился на ней, что окончательно убедило Саманту в правильности сделанного вывода. Броди определенно слышал их разговор с Эллой. «Ну почему? Почему она не взяла с собой дикенса или «Войну и мир»?» Сунув книгу в сумку, она была уверена, что никто ее не увидит, кроме нее самой. Саманта обожала читать, а любовные романы давали возможность еще и расслабиться, сбежать из этого мира в другой. Она не сомневалась, что на отдыхе с матерью это понадобится. Может, она тоже видела книгу? Нет. Скорее всего, нет. Саманта даже представить не могла, какая бы последовала реакция. «Моя дочь забивает свою голову романтической чепухой». И все же Гейла здесь, в Шотландии, в месте, где провела Миндовый месяц. Видимо, когда-то и она была особо романтичной. Саманта вскинула голову, решив, что выбор литературы — ее личное дело. Извиняться она не собирается. «Нет, ничего, благодарю», — учтиво произнесла она. «Нам только не хватает обаятельного лэрда в Келте», который подхватил бы девушку и увез в вересковые поля. «У вас нет такой услуги?» Элла кокетливо улыбнулась, прижала книгу к груди и поднялась с кровати. Саманта провела небольшое исследование традиций местного населения. Сестра бросила на нее тяжелый взгляд, вырвала из рук книгу и положила на тумбочку обложкой вниз. Впрочем, о стремлении выглядеть профессиональной, деловой дамой После произошедшего можно забыть. Завтра она попытается начать сначала, а теперь главное, чтобы этот тяжелый день скорее закончился. «У нас есть все необходимое. Спасибо». Она осмелилась посмотреть на Броди и отметила, что Элла права. У него красивые синие глаза, цвет которых подчеркивает темная оправа очков. «Да», — Броди откашлялся. хорошо Он развернулся и пошел к выходу. «Ох!» Рука потянулась к голове, лицо исказило грима сострадания. «Что случилось?» Элла повернулась и сделала шаг к нему, словно хотела поддержать. «Все нормально. Абсолютно нормально!» Он смущенно улыбнулся и потер голову. «Надо не забывать нагибаться при входе в старые комнаты!» Он попятился и покачнулся, задев плечом косяк двери. «Ой, да, да, все хорошо. Надеюсь, вы сможете выспаться, Саманта». Броди повернулся к ней. На секунду их взгляды встретились, и он поспешно вышел из комнаты. Саманта понимала, что спокойно уснуть ей не удастся. Сейчас точно не удастся. «Ты видела?» произнесла Элла громким шепотом, равносильным крику. Он не сводил с тебя глаз, даже врезался в дверь. Он врезался, потому что спешил. Представляю, в каком он ужасе. Сначала моя речь по телефону, теперь это. Он, наверное, боится оставаться со мной в одном доме. Он потрясающий, вздохнула Элла. Если не захочешь получить такой подарок в Рождество, ты точно не моя сестра, ведь я ее отлично знаю. Thank you.